Повернув голову на этот вопль, Юджу увидел, что в 4-5 мелах от него в полу образовалось круглое отверстие. Там находился подъемный диск, соединяющий сотый этаж с предыдущим. Из темной дыры донеслось еще громче. "Па-па-па, По -по -по -по помогите Ваше Преосвященство-Первосвященник!» Этот душераздирающий крик мог принадлежать лишь распорядителю Чуделкину, совсем недавно спустившемуся на 99 й этаж. Услышав эти вопли и выкрики, администратор беззвучно выдвинулась вперед из тени, опустившись на край кровати и пробурчала себе под нос. И почему он с каждым годом становится все инфантильней? Видимо, уже пришло время ресета. Юджил стал медленно отступать в западную часть комнаты, подальше от подъемного диска, не обращая внимания на пристальный взгляд покачивающей головой девушки. Диск двигался небыстро. Пока он опустится на пол 99-го этажа и вернется с Чуделкиным, пройдет не один десяток секунд. Так Юджио подумал, однако две бледные руки ухватились за край отверстия, когда диск ушел вниз всего-то санов на 20. А -а -а! После третьего по счету возгласа в отверстии появилась круглая голова, лысая, без единого волоска и красная. Распорядитель вытянул себя руками наверх и тут же рухнул на пол. На нем был тот же красно-синий шутовской наряд, что и недавно, когда он, покуражившись над Юджио, отправился вниз. Только тогда этот наряд был словно надутый и весь такой круглый, а сейчас изодранный и скукоженный. Кинув взгляд на Чуделкина, который как раз сел на полу, перемежая тяжелое дыхание с «Ха, ха!», администратор холодно поинтересовалась. «Что это за одеяние?» Увиденное поразило и Юджио. Руки, ноги и туловище распорядителя, виднеющиеся сквозь прорехи в костюме Шута, оказались тонкими, словно высохшие ветки. Голова при этом оставалась всё такой же большой и круглой. Это придавало ему сходство с человечками, каких рисуют маленькие дети. Что же это за костюм такой, который прежде в громадной ванной Юджио видел безумно раздувшимся? Пока он пытался это понять, Чуделкин поднялся на ноги, не заметив, что Юджио находится буквально в меле от него и принялся оправдываться. «Я... я вынужден принести извинения за беспокойство, которое вызываю тем, что в столь недостойном виде предстаю перед вашим взором, ваше преосвященство первосвященник, но это лишь неудачное последствие жестокого сражения, через которое я прошел в намерении покарать предателей и защитить великую церковь Аксиомы!» Всё это Чуделкин выпалил без остановки. Потом его глаза выпучились. Раньше они напоминали узкий полумесяц, а теперь полную луну. Должно быть, он лишь сейчас заметил наготу первосвященника. Тотчас он шлёпнул руками по лицу, закрыв глаза. Круглая голова залилась краской целиком, и он заверещал хо Ваш низкий слуга недостоин лицезреть вас, ваше преосвященство! Я сейчас же раздавлю свои глаза и превращу себя в камень!» Распорядитель всё тараторил, какой он весь из себя недостойный. Однако же пальцы, прикрывающие лицо, он растопырил, и глаза позади них горели. Похоже, даже первосвященник сочла нужным как-то среагировать на поведение Чуделкина. Она прикрыла груди левой рукой. Ее голос, подхваченный холодным воздухом, хлестнул шута: Говори немедленно, что тебе нужно, или я и вправду превращу тебя в камень. <связывается> Чуделкин извивался совсем своим тощим телом, не переставая верещать. Однако, услышав слова первосвященника, застыл на месте. Его лицо, только что багровое, стремительно побледнело. А резко крутанувшись на месте, распорядитель по лягушачьи поскакал к отверстию в полу, через которое он только что пролез. Подъемный диск все еще был на 99 м этаже. Мы, мы должны запечатать немедленно! Те двое, те два демона, они... «Разве ты не должен был избавиться от мятежников?» Спросила администратор, и по спине Чуделкина прошла судорога. В -в -в -в -в -в -в ваш скромный слуга прошел через грандиозное сражение! Выказал невероятную доблесть и отвагу, что стоило ему столь недостойного внешнего вида! Но поскольку предатели оказались слишком искушены в потлости, коварстве и верломстве. Половиной сознания Юджи услушал вопли распорядителя – Вторая половина думала. Предатели, упомянутые Чуделкиным, это, несомненно, Кирита с Алисой, которых Юджио заточил во льду на 99 м этаже. Несмотря на то, что распорядитель второй по силе маг во всей церкви Аксиомы, а движение Кирита и Алиса сковано льдом, Юджио почти не сомневался, что они не проиграют. И так и вышло. Чуделкин, получив жесткий отпор, сбежал обратно. Однако, что из этого следует? Юджио невольно шагнул прочь от дыры подъемного диска. Услышав, видимо, шелест одежды, Чудилкин прервал свой бесконечный поток оправданий и глянул в его сторону. Его глаза-щелочки вновь выпучились. Ткнув в сторону Юджио левой рукой, он завопил, будто начисто забыв про свое неприглядное состояние. «Ха-ха! Ты...» 32-й, как ты смеешь Подумать только, ты посмел Обнажить меч здесь, в священных Покоях, перед лицом ее Преосвященства, как ты посмел Как ты посмел, на колени На четвереньки, сейчас же Слова Чуделкина уже почти не задерживались в голове у Юджио. Его уши прислушивались к тихой вибрации, доносящейся снизу. Это поднимался диск, управляемый священным искусством. Распорядитель, хоть и увлеченно осыпал Юджио руганью, тоже вскоре услышал эти звуки и замолчал. Крутанувшись на месте, он упал на четвереньки и заглянул в отверстие в полу этим воплем, самым громким за всё время, он снова повернулся к Юджо. ту ту 32 й Чего ты ждёшь? Давай быстрее вниз! Это вообще твоя вина, что ты их не пробил как следует! А я ни в чём не виноват, ваше преосвященство! Пожалуйста, умоляю понять то обстоятельство, что я! Одновременно стрескать нёчью Дёлкина, его правая нога двинулась вперёд, Как будто он собирался на четвереньках отползти кровати Но тут из дыры в полу высунулась рука и вцепилась в туфлю Выпучив глаза и завопив, Чуделкин дрыгнул ногой Шутовская туфля с застренным носом слетела А тощая тельца от рывка завалилась на бок Тут же вскочив на ноги, распорядитель метнулся к кровати и нырнул во тьму за пологом Первосвященник, стоящая на противоположном краю кровати, молча смотрела на отверстие и широко улыбалась. Распорядитель с его глупостью явно перестал ее интересовать. Юджио чувствовал, что должен напасть на нее, как только она соберется атаковать. Но пока что администратор, похоже, просто безмолвно приветствовала новых гостей. Убедившись в этом, Юджио снова повернул голову к подъемному диско. Рука, держащая туфлю Чуделкина, оставалась выпрямлена. Черный рукав съехал вниз, обнажив тонкие, но крепкие мускулы. Сколько же раз эта рука тянула Юджио вверх? Да нет... Она всегда тянула его вплоть до этого дня, до этой секунды Особенно сейчас, после того, как Юджо сошел с верного пути И поднял меч на того, кому эта рука принадлежала Диск продолжал подниматься Следом за рукой появилась черная шевелюра, встрепанная после боя Потом глаза, чернее ночного неба за окном и ярче звезд в этом небе Потом бесстрашно улыбающиеся губы. Кирита! Голос Юджио дрожал, когда он произносил имя друга. Он говорил достаточно тихо, чтобы с расстояния в десяток мелов его не было слышно. Но ну, словно это было нечто само собой разумеющееся. Его лучший друг тут же повернулся к стоящему у стены Юджио и кивнул все с той же знакомой улыбкой. Тёплая и сильная улыбка в точности такая же, как при их первой встрече. Подъёмный диск с тяжёлым стуком застыл.